Серж Винтеркей «Ревизор. Возвращение в СССР». Книга 38. Читает Сергей Уделов. Глава первая. Паланга. Вопросов мне генерал Балдин никаких не задавал. Понимал, что у меня у самого ответов не будет. Телеграмму он видел, как и все остальные. Вместо этого пообсуждали общие темы. Насколько погода в Паланге будет отличаться от той, что в Судаке. Вернее, рассуждал он, я поддакивал. В этом вопросе я разбирался, благодаря опыту прошлой жизни более чем отлично. Но как будет выглядеть, если я начну демонстрировать эти знания в моем возрасте? Тем более, что Балдин более-менее в курсе жизни Павла Ивлева и точно знает, что поле его в Судак отдыхать никогда не возило. А когда я стал самостоятелен, переехав в Москву, то отвез беременную жену на отдых в Палангу и навещал ее в свободное от работы время. Так что ничего знать о том, какая погода в Крыму в августе, я на своем опыте никак не мог. Ну, а из прошлой жизни я мог сравнить опыт отдыха в августе в Судаке с пребыванием в печи для прогрева керамических заготовок. Может, мне просто так не везло, но все три раза, когда я там отдыхал, жарко было так, что воздух дрожал маревом уже в девять утра. А если тебе еще нужно на загривке, по пересеченной местности, вверх-вниз ребенка тягать, то и вообще ощущение непередаваемое. Самому было интересно, что будет с погодой в этот раз. Хотя, что точно хорошо, я в оптимальной форме сейчас. Молодой, под жарой, ни одного лишнего килограмма. Даже экстремальную жару будет намного легче переносить, чем в прошлой жизни, когда я приезжал в Судак в возрасте 30 лет плюс. Балдин предрек мне такое же пекло, что я и сам ожидал. И сказал с ностальгией, что до сорока лет ему эта жара очень даже нравилась. А вот теперь уже Балтика будет получше. Но, разумеется, не тогда, когда здесь идут дожди. Этой сырости и в Москве вполне достаточно. Билет я взял по моему удостоверению, он тут же нашелся. В резерве у нас все время что-то на завтра додержит, и даже стоять в самолете не придется. Вернулись домой, сели снова играть в карты, но прежнее беззаботное настроение неотвратимо исчезло. Да и Галия была мрачной, волновалась, конечно, тоже, понимая, что из-за пустяка загид бы меня в Крым не вызвал. Эх, хоть бы побыстрее удалось разгрести проблемы тести в Крыму. Первые полдня отдыха в Паланге мне вполне понравились, несмотря на ливень. Вернуться бы побыстрее сюда да продолжить в том же духе. Балдин внес предложение отвезти меня в аэропорт в шесть утра. Я попытался отказаться, сказав, что тут и соседи есть, которые за денежку небольшую это прекрасно сделают, и нечего его тревожить в такое время. Но куда там? Валентина Никаноровна тут же потребовала, чтобы лично Балдин меня в аэропорт отвез. Мол, соседи забухать могут, знаем мы этих соседей. Не другие женщины ее поддержали, как ни в чем не бывало, словно это нормально, что генералы 18-летних шкетов в аэропорт возят. Так что утром в аэропорт я поехал красиво на генеральской Волге. Да, мне уже сказали, что это не личная машина Балдина. Ему ее выдали в местной воинской части, но, как он мне рассказал, она действительно тоже генеральская. Просто генерал этот, его хороший знакомый, и сейчас уехал отдыхать на Черное море. Так что разрешил без проблем попользоваться его машиной, пока он в Паланге. В Симферополе не проблема оказалось найти такси, как я и ожидал. Сложнее было выторговать нормальную сумму для того, чтобы доехать до Судака, потому что первоначально, конечно же, все пытались зарядить какую-то несусветную сумму, которой хватило бы объехать весь полуостров в два раза. Что поделать, своя курортная специфика». Таксисты-прекрасные психологи понимают, что многие приезжают в Крым царить деньгами после трудовых будней и активно стараются помочь очистить карманы отдыхающих. В результате все же выторговал нормальную сумму в четвертной. Просто пришлось подождать минут 15, когда основная масса пролетевших туристов уже разошлась из аэропорта, и оставшимся без клиентов водилам стало понятно, что ближайшие полтора часа до следующего рейса им ловить нечего. Выйдя из машины, сразу же наткнулся на ожидавшую меня прямо у ворот пансионата Анну Аркадьевну. «Молодец она. Зная меня, сообразила, что я прилечу ближайшим же самолетом». «Что тут у вас стряслось-то?» — спросил я ее. «Москва, торгово-промышленная палата». андриянов встретил Белоусова на вахте. Вроде бы мелочь, а та таким знаком внимания была очень довольна. Вместе прошли до его кабинета, там уже лежали наготове конфеты, в небольшом китайском чайничке с иероглифами ожидала свежая заварка, а в фарфоровой емкости побольше кипяток. Так что все было готово для встречи гостья. Андреянов не впервые затевал сложные интриги и точно знал, что лучше всего в сложные схемы впрягаются те, кто видит свой собственный интерес в них. Поэтому перед ним стояла сложная задача построить разговор таким образом, чтобы Белоусова считала, что, выполняя его просьбы, будет мастить себе дорогу к светлому будущему. Ну что же, съедена по паре конфет, пригублен чай, можно и приступать. «Валерия Николаевна, как тяжело видеть, что вас не ценят по достоинству в вашем учреждении. Ну какая морозовой начальница по сравнению с вами?» носится с этой галией, как с собственной дочкой, вместо того, чтобы как следует ее нагрузить, оставив вам побольше свободного времени. Вы же уже столько времени в этом отделе работаете, а галия? Если включить здравый смысл, то кто должен ехать в Болгарию, в Ялту и Сочи, а кто должен оставаться в августе на рабочем месте?» Сказанное провелось прямо бальзамом на израненную душу Белоусовой. Проявленное им сочувствие не осталось без ответа. «Антон Григорьевич, как приятно встретить разумного, понимающего человека. Так ведь мало того, что Галия поехала в Болгарию, в Ялту и Сочи. Догадайтесь, где она сейчас находится? Думаете, на рабочем месте, как я? Нет. Что вы? Отдохну в Болгарии, в Ялте и в Сочи. Она укатила сейчас в Палангу». «В Палангу?» — с сокрушенным видом покачал Андрианов головой. «Как это возмутительно!» «Вот именно, это выходит за все разумные рамки!» — негодовала Белоусово. «Так что я хотел вам сказать, Валерия Николаевна?» — продолжил Андриянов, пока разговор не перешел совсем на другую тему. «Неужели ваше начальство не видит, что Морозова совсем не подходит на эту должность? Неужели они не понимают, что начальником отдела должны быть вы?» Белоусова и до этого была очень довольна словами Андреянова, а теперь и вовсе расцвела. «Ох, Антон Григорьевич, не все же такие проницательные и наблюдательные, как вы!» Довольный ее реакцией он продолжил. «Мне со своей стороны неприятно наблюдать такую несправедливость. Вот я и подумал, может быть, мне как-то помочь вам?» «Что вы имеете в виду?» — спросила Белоусова вся в ожидании. У нее даже ноздри зашевелились, как у хищника, почуявшего добычу. Если ваши начальники не в состоянии понять, кто должен руководить отделом, то, вы, может быть, вам помочь им в этом определиться. Представьте себе реакцию руководства, если у Морозовой начнутся провал за провалом, а вы на глазах руководства будете самоотверженно приходить организации на выручку, исправляя ее ошибки». Подумав, Белоусова медленно кивнула и сказала, «Это звучит очень интересно. Ради того, Валерия Николаевна, чтобы помочь вам восстановить справедливость, я готов регулярно встречаться с вами и консультировать по конкретным шагам, что вам нужно сделать. Конечно, мне будет нужно знать всю подноготное происходящее у вас в отделе». Решил ковать железо Андреянов пока горячо. «Спасибо». «Вы настоящий рыцарь, приходящий даме на помощь», — сказала Белоусова. И глаза ее так хищно сверкнули, что Андреянов невольно поежился. Москва. Торг предства Ливана. Приехав в Москву, Диана с мужем зашли в ресторан, а потом пораньше легли спать. Когда Фердаус утром сказал, что ему надо заехать на работу подписать какие-то бумаги, Диана с удовольствием увязалась следом за ним. На удивленный взгляд мужа, который привык, что она никогда там лишний раз не появляется, предпочитая подождать его дома, Диана пояснила, что раз она теперь деловая женщина и даже на переговоры уже ездила, ей надо втягиваться в процесс и побольше бывать в деловой обстановке. Фердаус согласно кивнул, улыбнувшись немного снисходительно. Его забавляло рвение жены в бизнесе, и он гадал, надолго ли ее хватит. Диана же просто хотела поговорить с мужем по поводу своей затеи с покупкой недвижимости и необходимости в связи с этим заехать в Швейцарию, заключить договор с агентством. Пока они ехали в Москву, она над этим все время думала, но говорить с мужем на эту тему в дороге не стала. Хотела все еще раз обдумать как следует. Обдумала. Но после того, как она стала сотрудничать с комитетом и пообщалась с Пашкой, который намекнул, что за иностранцами из капстран в СССР пристально наблюдают, Обсуждать что-либо серьезное в квартире она не хотела категорически, тем более по поводу собственной бизнес-деятельности. «Ну что, милая, как ты смотришь на то, чтобы отправиться, наконец, на пляж к теплому морю?» Игриво спросил Фердаус жену, когда они, закончив с первоочередными делами, устроились в кабинете с чашечками кофе в руках. Где-то через час Фердаусу должны были принести еще порцию бумаг на подпись Но пока что у них появилось время передохнуть. — Очень положительно, — с энтузиазмом кивнула Диана. — Хочется расслабиться, отдохнуть и не думать ни о чем хотя бы недельку, а лучше две. — Согласен, — рассмеялся Фердаус. — Тогда я скажу заказать нам билеты в Ниццу на завтра. Тебе хватит одного дня на сборы? — Вполне, — кивнула Диана. — Сегодня съезжу в пару мест, вещи соберу и готово. Только у меня будет просьба. — Какая? «Я бы хотела сначала заехать в Швейцарию», — сказала Диана, — «а оттуда уже лететь в Ниццу». «Неожиданно», — удивился Фердаус. «А зачем нам туда?» «Я много размышляла после Пашиных лекций про рыночную экономику», — начала объяснять Диана. «И поняла, что очень важно все эти знания закреплять как-то на практике, иначе я просто все скоро забуду, и потом что, заново учиться?» поэтому я хочу попробовать себя в каком-нибудь бизнесе. — Ничего себе! — удивился Фердаус, совершенно не ожидавший такого поворота. — Но мы ведь с тобой и так вместе участвуем в семейном бизнесе. Переговоры уже провели самостоятельно с зарубежными партнерами. — Это да, — согласилась Диана. — Но это не совсем то, понимаешь? Это все же фабрика твоего отца. Да, мы помогаем и постепенно будем всему учиться но мне хочется иметь и что-то полностью свое. Хочется проверить, могу ли я чего-то добиться сама. Пусть это будет не так масштабно, но зато я это сделаю только своими силами». «У тебя очень серьезный план, и я смотрю», — одобрительно посмотрел на жену Фердаус. «Я очень рад, что ты так активно учишься всему новому. А чем именно ты хочешь заняться? Каким бизнесом?» «Имея в виду, начинать что-то самостоятельно с нуля очень рискованно. Для этого нужны серьезные знания и опыт, иначе рассчитывать на успех сложно. Поэтому отец и учит нас всему постепенно, под своим присмотром». «Я это понимаю, и не хочу сразу влезать ни во что серьезное», — успокоила мужа Диана. «Я посоветовалась с Пашей, попросила его подсказать пару идей, во что можно было бы вложить деньги». Он сказал, что перспективная сфера — это покупка недвижимости и сдача ее потом в аренду. Там не сильно много рисков. Главное — найти хорошее агентство и, постепенно изучая рынки разных стран, вкладываться в выгодные объекты и потом сдавать их и зарабатывать деньги. Диана специально сослалась в разговоре на брата, зная, с каким уважением Фердаус со свекром относится к его мнению по вопросам бизнеса. И это сработало. Она по глазам мужа увидела, что после упоминания Пашки тот стал относиться к ее идее более лояльно. Вот как Пашке удается, ума не приложу, думала Диана. А ведь если бы не сказала про него, Фердаус точно не отреагировал бы так спокойно. Просто уверенно в этом, спорить бы начал и убеждать придумать. Ну, звучит вполне разумно, кивнул Фердаус, подумав. — К тому же, занимаясь недвижимостью, ты сможешь очень гибко подходить к решению всех вопросов. Появился интересный объект и свободные деньги — вкладываешь. Нет средств или они нужны на что-то другое, ставишь все на паузу. Мне нравится. «Ура — Ура! — просияла Диана. — Спасибо. Мне было очень важно, чтобы ты одобрил эту идею. Фердаус в ответ довольно улыбнулся. — Хорошо. Тогда летим через Швейцарию, — сказал он с деловым видом. «Я сейчас отправлю запрос нашему поверенному в Давос. Попрошу порекомендовать хорошее агентство недвижимости. Хотя... А почему именно Швейцария?» Паша сказал, что там я могу открыть фирму так, чтобы никто не знал, что она принадлежит именно мне. «Все же, помимо Ливанского, у меня же еще и гражданство СССР, мне не хотелось бы, чтобы в Москве знали, что я богата. Сам знаешь, тут не очень одобряют капитализм, мягко говоря». — Паша же не ошибся. Можно открыть ферму в Швейцарии так, чтобы никто не знал, кому она принадлежит? — Не ошибся, так оно и есть. Швейцарцы мастера по таким вопросам. — И что, даже КГБ не сможет разузнать, сколько у меня там денежек? Фердаус усмехнулся. — Даже КГБ. Или даже ЦРУ. Понимаешь, швейцарцы имеют кучу денег именно за то, что помогают своим клиентам прятать свой капитал от кого угодно. Вот, к примеру, Моссад, знаменитая израильская спецслужба, которой мы в Ливане очень боимся. «Почему боитесь?» — не удержалась Диана от вопроса, перебив мужа. Решила, что такие знания ей самой полезны. Про Моссад Артамонова ей ничего не рассказывала. «Потому что эти люди очень опасны для врагов Израиля. Но проблема в том, что кто угодно может попасть под раздачу, если они ошибутся». Ну и также, в том случае, если им нужно убрать своего врага, то они тебя могут грохнуть за компанию, если ты случайно оказался рядом, и глазом не моргнут при этом. Так вот, даже Массат не в состоянии ничего поделать с швейцарскими тайнами. Представляешь, со времен Второй мировой войны нацистские преступники из Германии держат в Швейцарии баснословные богатства, и вот в таких вот фирмах и на номерных банковских счетах. Они ограбили и убили миллионы европейских евреев, выведя их богатство в Швейцарию. Массад спать не может, желая заполучить эти деньги обратно, но абсолютно ничего поделать не может. Швейцария не выдает Массаду никакой информации по этим грязным капиталам. Так что кто бы ни заинтересовался твоими деньгами в Швейцарии... «У него нет ни одного шанса доказать, что они принадлежат именно тебе». «Спасибо, буду знать», — радостно сказала Диана. «А что такое номерные счета?» «Это счета, у которых есть только номер и пароль, который нужно назвать, чтобы снять с него деньги. Банк отдаст деньги любому, кто назовет пароли, и не отдаст их никому, кто бы не заявлял, что деньги принадлежат ему». «Или, к примеру, заявлял, что это грязные деньги за торговлю наркотиками, к примеру, и их нужно конфисковать. Не можешь назвать пароль. До свидания». «Ага, куча интересной информации», — сказала Диана. «Может, тогда и к отцу Бальсана заглянем на денек», — предложил Фердаус. «Там недалеко. Он будет рад нас увидеть». «Ну уж нет», — испуганно замахала руками «Диана». «Снова нас куда-нибудь на край света отправить вместо пляжа? Ни за что!» «Так, значит, все, что говорил Паша про Швейцарию, подтвердилось?» «Думала она. Это хорошо. Получается, тогда имеет смысл открывать фирму в Швейцарии не только для того, чтобы закрыть этот вопрос с Колумбией. Она в целом ей пригодится. Хорошо, когда никто не знает, сколько у тебя денег. Но пока что нужно встретиться с Артамоновой» и поделиться с ней еще одной информацией. Диана успела еще вчера, выскочив якобы в магазин за хлебом для бутербродов, найти телефонный аппарат, позвонить майору КГБ и договориться с ней о встрече. Та хотела встретиться послезавтра, но Диана сказала ей, что завтра уже улетает, поэтому если той нужна интересная информация, то встречаться нужно обязательно завтра. И, конечно, она знала, что, услышав про интересную информацию, Артамонова немедленно найдет время в своем графике на сегодняшнюю встречу. Поглядев на часы, Диана поняла, что пора уже выдвигаться. Она оставила Фердауса в офисе, ждать следующей партии документов на подпись, и поехала на встречу с майором КГБ. Никакого подарка в этот раз у нее для Артамоновой припасено не было. Все же не в Европу летала, а всего лишь на свадьбу в Святославле ездила на машине. Впрочем, та явно ничего такого и не ожидала. Проехав немного на Волге Артамоновой, они припарковались около Тихого сквера и вышли из машины, поскольку в ней было невыносимо жарко даже с открытыми окнами. «Так что там за интересная информация?» — спросила Артамонова. «Я расскажу, но вначале вы должны мне кое-что пообещать», — сказала Диана. «Что именно?» — если Артамонова и была удивлена, то не показала этого. «Информацию я раздобыл от родственников, поэтому мне крайне важно, чтобы вы не предприняли никаких действий, которые разоблачили бы меня перед ними. Насколько я понимаю, это и в ваших интересах тоже». «Все верно, в наших», — согласилась майор, — «это я могу обещать. И кроме того, мне нужны гарантии, что у людей, которые сообщили мне эту информацию, не будет никаких неприятностей. Они не станут невыездными». К ним не будет предъявлено никаких претензий. Сами понимаете, у меня есть полная возможность проверить потом соблюдение этой договоренности. Скажу честно, если я увижу, что она нарушена, дальнейшее мое сотрудничество с комитетом немедленно прекратится. «Ну, если никто из тех, о ком ты говоришь, не предпринял заведомо нарушающих законы Советского Союза действий, то я могу тебе это пообещать». «Ты же пойми, нам что главное, чтобы информация все же дошла до нас, и мы могли предпринять действия в сфере своих обязанностей по защите нашей страны», заверила ее Артамонова. «Хорошо, тогда слушайте», сказала Диана и начала свой рассказ про то, что сообщила ей Галия про шведку. Еще раз подчеркнула, что ни у нее, ни у съемочной группы никаких неприятностей из-за этого быть не должно. Галия, конечно, очень ей жаловалась на то, как натерпелась в этой поездке, но Диана думала, что когда она устанет от обычной рутины на работе в Москве, встанет станет иначе вспоминать о неделях, проведенных в Болгарии, Сочи и Ялте, и не хотела стать причиной того, что съемочная группа станет невыездной. Мало ли, вдруг Галия поступит новое предложение о съемках за рубежом. Картамонова внимательно ее выслушала, после чего сходила в машину, достала оттуда блокнот и начала ее переспрашивать, тут же записывая услышанное. — Надеюсь, я не вообразил себе ни что информация для вас окажется действительно ценной, — сказала Диана, закончив свой рассказ о том, что услышала от Галии. Но вообще-то она уже догадалась, что не промахнулась, обратившись с этим к Картамоновой и скорее кокетничала, задавая этот вопрос. Не будь эта информация важной, та бы ни в коем случае не взяла блокнот и не стала бы все записывать детально. Заверяю тебя, Диана. Такая информация нам всегда очень интересна. В наших на коллег из западных спецслужб никогда не бывает лишней информации. Если нам удастся выявить эту так называемую «шведку», и тем более по твоей подсказке, найти даже ее фотографию на кинопленках съемочной группы, Это будет очень важно для комитета. Если это и в самом деле разведчица из страны НАТО, то она ни в коем случае не ограничится этой поездкой в Болгарию. Раз она беседовала там с советскими гражданами, скорее всего, у нее широкая специализация. Она может всплыть потом где угодно. Так что эта информация очень интересна не только для нас, но и для наших коллег из стран социалистического блока». Никогда не знаешь, какую информацию на территории стран организации Варшавского договора может раздобыть вот такой разведчик, о котором мы ничего не знаем. Ну и я же тебя учила, что, выявив одного разведчика, есть хорошие шансы выйти на других, проследив за ним. Да, именно поэтому я отказываюсь так категорически общаться с кем бы то ни было из КГБ, пока нахожусь на территории любой страны НАТО напомнила ей Диана. Артамонова в ответ поморщилась, но кивнула, признавая, что ее позиция имеет право на существование. «Ну да, Диана прекрасно помнила слова Паши, которые он ей сказал еще несколько месяцев назад, о том, что она для КГБ очень ценна, потому что замужем за наследником очень богатого человека. И, к счастью, они не знают, что она недавно получила 5% акций», очень перспективного предприятия и сама теперь является вполне состоятельной капиталисткой.